Глава восемнадцатая Я ругала себя всю дорогу, прекрасно понимая, что эта неуместная жалость может стоить мне не только свободы, но и жизни. Я тащилась назад и злилась. На этого мужика не мог сдохнуть до моего прихода. На себя, куда попёрла дура, жить надоело. На этот мир, твою ж налево, что за уродская ситуация-то. Возможно, именно поэтому я дошла довольно быстро. Экспозиция не изменилась, Три тела и раненый. Но вот он очнулся и сипел. Я выдохнула. Даже подходить к нему мне было страшно. Это довольно здоровый мужик, он может просто поймать меня за руку и свернуть шею. Мой рост в этом мире был невысок. Возможно, чуть больше метра шестидесяти. А он здоровый, как лось. Смотреть сейчас его раны было вполне бесполезно. Луны давали свет яркий, но неверный. Тени ложились двойные, и предметы выглядели при таком освещении странно. а уж рассмотреть раны и почистить, забинтовать я и вообще не смогу. Но раз это тело шевелится, шансы у него есть. Воду я налила в единственную кружку и подходила очень осторожно, готовая при малейшем проявлении агрессии отскочить и бежать, бросив все вещи. Но не совсем все, конечно. Котелок, немного продуктов, пару чистых тряпок. Сам рюкзак остался метров за пятьсот отсюда. Если что, сходить я за ним успею. Воняло от мужика знатно. Похоже, он еще и сходил под себя. Наконец, резко выдохнув, я решилась. Пить хочешь? В ответ шипение, совершенно неразборчивое. Я встала на песок на колени, близко к его лицу, зачерпнула ложкой из чашки и влила немного воды в пересохший рот, и ещё немного. Я успела споить ему грамм 200 воды за час, не меньше, когда он предпринял попытку встать. Я, оказывается, отседела ногу, поэтому отскочить не смогла, просто повалилась на бок. Но и он встать не смог. Беспомощно подёргался и потерял сознание. Или уснул. Понять точно я не сумела, но, потрогав его за руку, решила, что он слишком холодный и его знобит. Подложила под голову свёрнутую рубаху и накрыла рогожкой. Потом пошла разводить костёр. Сапоги стянула с большим трудом. Потом помою и высушу. На ногах у него было что-то вроде тонких вязаных гольф. Песок был достаточно холодным. Если он ещё и простудится, точно не выживет. И да... Он обмочился, поэтому стащила с него вонючие брюки и перекатила его на рогожку, но поняла, что ближе к костру подтащить вряд ли смогу. Или попробовать. Минут 20 я упирая стащила рогожку с телом ближе к костру. Дотащила. По берегу я собирала камни, клала их возле огня, ждала, пока они нагреются. Некоторые из них перегревались, такие я брала рукой, замотанной в тряпку, и кидала в воду. Потом сообразила, что проще сразу греть камни в кипятке. Температуру проверяла сунув палец в воду, боялась ещё я обжечь его. Горячими камнями я обкладывала его ноги, подкладывала под бока, вложила в каждую руку по булыжнику. Держать он, конечно, не мог, но ладони лежали на тёплом. Постепенно он перестал трястись и согрелся. Как я уснула сама, не заметила. Проснулась от утренней свежести. Костёр прогорел, и было светло и чуть зябко. Сказывалась влажность воздуха. Этот мужик опять замёрз, но был в сознании. Вставать не пытался, часто закрывал глаза, его снова знобило. «Сейчас я разожгу костёр, потом посмотрю твои раны». «Ты меня понимаешь?» Он очень сипло и очень тихо сказал. «Да, пить». Но костёр я развела раньше, благо покойнички оставили запас дров. Поила я его так же, с ложкой, горячим чаем. Снова грела камни в котелке, согревала его. Когда двигаешься, самой не холодно. У него потеплели руки, да и зубами стучать он перестал. Значит, нужно варить суп. Куртку я сниму с него, когда станет совсем тепло. До полудня я успела покормить его жидким супчиком. Он сразу уснул. Оттащить трупы, которые уже начали вонять, предварительно срезав с них рубашки в море. Тратить силы на похороны я не стала. Скипятила чистые воды, выстирала рубахи. Одна оказалась не льняной, что-то вроде шёлка. Нарезала одну из них, льняную, на полосы, а вторую на большие тряпки. Поставила кипятить их, отжала и развесила на нитках, как сушёную рыбу. Частью скалы часть смогла зацепить за какой-то ползучий наскальный кустарник. Да, они не стерильные, но тут солнце, а оно убивает микробов. Отмочила и отмыла их котёлк с засохшей едой. Набрала воды и поставила кипятиться. Скоро придётся идти за дровами. Стало теплее, солнце прогрело воздух, и я подошла к раненому «Я хочу осмотреть твои раны. Могу сделать больно, но это будет не специально. Ты меня понимаешь? Потерпишь?» «Да, спасибо тебе». Я не хотела с ним разговаривать. Я всё равно его боялась. И злилась, что из-за него застряла на этом пустом берегу. Но и бросить не могла. С трудом стянула с него куртку. Кажется, при этом он потерял сознание. Надо было просто разрезать её, но сообразила я поздно. Сперва просто протёрла тело тряпкой, намыленной драгоценным мылом, потом чистой и влажной. Вонь стала меньше, а его нагота и причиталы, что скукожились от ветерка, меня ничуть не смущали. Потом взялась за раны. Их было несколько: порезан на груди и пара на плече, глубокая на бедре. Я бы назвала её колотой. Такое ощущение, что его не порезали, а откнули сюда ножом. Она эта рана выглядела страшно, но была, я думаю, самой аккуратной. Не гноилась и не воспалилась. Будет рубец. Да и наплевать. И кровь у тела на песке была именно там, возле бёдер. Может быть, порезали сосуд или вену. Чёрт, я не медик, я вообще не представляю, что и как в человеке устроено. Смутные знания школьных времён мне тут мало помогут. Самая поганая рана была на боку. Начиналась от рёбер и вспарвала кожу глубоко, чуть не до пупка. Воспалина, как ни странно, не слишком сильно. Гной только местами, но её явно нужно зашить. Она слишком глубокая, хотя и не проникающая. Разрезанная кожа и слой сала подкожного и частично мышцы. Мнеsplахело. Я же не врач, я не умею шить людей. Нитки я прокипятила, те, что надёргалы из шёлковой рубахи. Может и не шёлк, но нитки были тонкие и крепкие. И выбора у меня один фиг не было. Рану промыла сперва просто водой, смыла сукровицу и гнойные выделения, потом ещё раз промыла остывшим чаем. У меня нет спирта, водки, йода, и я не знаю целебных растений местных. Они даже не все похожи на земные. Скорее только некоторые похожи. Но чайная трава давала терпкий настой. Думаю, там есть танин. Ну, такой, как в нашем чае. Он вроде бы противовоспалительный. В любом варианте ничего лучше я не придумала. А если не зашить рану, то инфекция его угробит. Слишком тонкий слой отделял это ранение от проникающего, а уж вылечить человека с дыркой в животе я точно не смогу. Когда этот пришёл в себя, я ему объяснила всё, что смогла. Я дам тебе ветку в зубы и свяжу руки. Иначе я шить не буду. Не хочу, чтобы ты меня ударил от боли. Ты меня понял? Он молча протянул мне руки. Руки я связала его же ремнём. Кожаный шнурок он мог и порвать. В зубы дала кусок ветки, ободрав заранее кору. Я даже не помню, в каком ужастике или детективе я это видела, но я знала, что медицинские швы не делают цельным. Ну, человека сшивают не как ткань, а каждый стежок завязывают отдельно. Есть какие-то специальные медицинские узлы. Но уж тут что умею, то и сделаю». Я совершенно успокоилась. Выбора нет всё равно. Что будет, то и будет. Первый стежок получился далеко от края раны. Пришлось делать перед ним ещё один. Я прокалывала кожу иглой так, как будто шила курицу. Никаких эмоций, даже страха не было. И вот это-то и было самым удивительным. Не тряслись руки, не закипали слёзы. Я вообще как кино смотрела. А мужику приходилось не слишком сладко. Он стонал и крошил палку крепкими зубами. По лбу сбегали крупные капли пота, хотя температура воздуха была очень комфортной, а потом просто потерял сознание. Ну, ему же лучше. Всего получилось 24 стежка. Я знала, что в раны кладут дренаж, поэтому в середину не зашила, оставила сантиметра 4 и засунула туда клочок кипячёного шёлка, так чтобы край торчал. Приложила чистую кипячёную ткань, смоченную чаем, перебинтовала, вытерла ему пот с лица. Он пришёл в себя, развязал руки и напоила, и оставила его лежать на солнышке, пусть полежит голышом. Солнце здесь не такое уж и сильное, а вось не обгорит. Сама я, перекусив, пошла стирать его тряпки, точнее, просто кинула их в море и придавила камнем. К завтрашнему утру будет щелочной раствор, тогда и постираю. Через час я попыталась утащить его в тень, и этот идиот сделал попытку встать. Вот тогда я и разоралась по полной. Меня трясло от злости и какого-то запоздалого страха, страха случайно сделать хуже, убить его, навредить. А он, скотина, бегать тут собрался. Он лежал на рогожке, а я всхлипывая, как истеричная барышня, тащила его с упорством муравья. Заодно и злость как-то разрядилась. Повязки я меняла через несколько часов, пока ещё было светло. Ничего толком не поняла, но вроде бы хуже не стало. Перед сном он сказал мне: "Прости. Я хотел тебе помочь". Помочь он мне хотел. идиот